Глава 67. На улице Пасадены опустилась ночь, становилось холодно. Рита бродила по тротуару, ладонями растирая предплечья, чтобы согреться. Её длинные ноги и тонкие руки были беззащитны перед порывами прохладного ветра, словно она снова попала в сырой осенний Владивосток. Она и предположить не могла, что пробудет здесь так долго. Ночи в Посадне бывают совсем холодными и безлюдными. Редкие машины освещали фарами изящный силуэт девушки. Рита замёрзла, была измотана и гладна. Нервное напряжение достигло своего пика. Она уже была согласна на любой исход встречи, лишь бы получить ответ и просто прекратить эти страдания. Поблизости не было ни одного заведения, чтобы скрыться от ночной сырости хотя бы на время. Она мечтала, чтобы серое безликое здание через дорогу превратилось в шумный Макдональдс. Там можно было бы расположиться у окна, пить горячий фруктовый чай и поглядывать на дом братства. Но всё, что оставалось Рите, это бродить по пустынной улице, страдая от ветра, который нагло шарил по её дрожащему телу, скользил по кожу, покрытой мелкими мурашками, проникал под волосы и щекотал тонкую беззащитную шею. В доме братства горел свет. Можно было попроситься вовнутрь и дождаться не там, но скорее всего там был Дейтон или ещё кто похуже. Карита предпочла мёрзнуть здесь, чем остаться наедине с кем-то подобным. Раздался сигнал телефона. Новое фото. Пятое за сегодня, последнее. Снова на нём Джейн. В темноте ночи под цветом жёлтого фонаря Энтони сделал селфи. Он фотографировал себя, а позади прыгала и смеялась Джейн. Её кудряшки взмыли вверх, изящное тело в узких голубых джинсах и яркой коралловой блузке смотрелось прекрасно. И она была счастлива, была с ним. Энто практически не видно, только часть сияющего от удовольствия лица, намёк на улыбку, весёлый задорный взгляд, растрёпанные волосы и зелёные, как океан, глаза. Сердце Риты упало. Она даже не посмотрела на геоданны. Это было совсем близко, буквально за углом. Она так и стояла на пешеходной дорожке, разглядывая фотографию, пока не услышала громкий смех Джейн, который можно было снести стены. Рита озлобленно посмотрела вперёд. На плечах Джейн уже появилась бесформенная спортивная толстовка Энтони. Она вцепилась в его руку, которую он упрямо держал в кармане. Они ещё не заметили Риту. У неё было буквально несколько секунд до того момента, как Энтони поймёт, что это она. Рита могла увидеть его таким, какой он был в реальной жизни. Он улыбался, опустив голову и разглядывал свои белые кроссовки. Футболка с зелёным мастером Йоды была слегка растянутой и казалась мятой, а спортивные штаны наоборот выглаженными. Энтони глухо позвала Рита. Порыв ветра унёс её слова прочь. Парочка в темноте не обратила внимания на продрогшую худую фигурку, которая произнесла мужское имя на русский лад. Они шли, не меняя траектории и скорости, и по всем законам физики через несколько секунд должны были столкнуться. Энтони, Арита хрипшим дрожащим голосом повторила она. На узком тротуаре под ночным небом без единой звезды, под порывами ветра, что хлестали как плеть, под белыми фонарями стояли три человека: девушка бледная как статуя, парень замерший от неожиданности и Джейн. Энтони не верил своим глазам, всматриваясь, и узнавая знакомые черты в хрупком силуэте. Но ни один мускул не дрогнул на его лице, только дыхание стало чаще. И сердце забилось сильнее в тот момент, когда Рита ещё раз тихо назвала своё имя, и он понял, что это действительно она. Джейн широко улыбалась в своей манере, бесшумно хлопая в ладоши и выпучив глаза, переводя взгляд с парня на девушку. Но даже у неё не нашлось слов для такой внезапной встречи. Рита подошла ближе, между ними оставалось несколько шагов. Эта безмолвная сцена длилась бесконечно долго. Рита опасалась реакции Энтони и поэтому старалась не делать лишних жестов. Все слова стёрлись в памяти, репетиции перед зеркалом забылись. Всё, что она смогла выдавить, это: "Я приехала в Америку". Но она так и не нашла в себе сил добавить два простых слова: "к тебе". Энтони долго молчал. Его сердце разгоняло кровь по венам и шумело в ушах. Не подавая виду, он сделал медленный шаг вперёд. Подошва тихо шаркнула об асфальт. Потом ещё один. Джейн всплеснула руками и сложила их урта, затаив дыхание, но на неё никто не смотрел. Рита расцвела была от радости, но тут же сникла. Она поняла, что Энтони идёт не к ней, а просто направляется в дом братства. Увидела это в его глазах, холодных и равнодушных. Отсутствующий и пустой взгляд теперь смотрел мимо неё. Рита знала, Всегда знала, что так и будет. Медленно шагая, он вскоре поравнялся с Ритой. На узкой дорожке они на несколько секунд были совсем близко, но взгляд каждого из них был устремлён в разные стороны. Рита смотрела себе под ноги, не смея поднять глаз. Всего несколько сантиметров разделяла их тела, она так хотела коснуться ей в руки. Это было бы ей наградой за долгий путь. Пальцы девушки дрогнули, подчиняясь мимолетному желанию, но она до боли сжала руки в кулаки. Время словно остановилось. Несколько листьев медленно проплыло рядом. Всё вокруг будто застыло. Пространство раскачивалось вокруг, как мягкое желе. А может, это просто голова у Риты шла кругом. Ей показалось, что Энтони на секунду остановился. Может, передумал. Но он прошёл мимо. Рита украдкой посмотрела ему вслед, возможно, в последний раз. Стоявшая ещё секунду назад время быстро ускользала из рук, как вода сквозь пальцы, унося бурным потоком последнюю надежду на счастливый конец этой истории. Она еле сдерживала истерику, которая красным огнём плясала в душе. Ещё чуть-чуть, ирита заплакала бы. Ещё чуть-чуть, и Энтони вернулся бы и прижал её к себе. Но так сложно открыться человеку, неважно, насколько сильно ты его любишь. Сложно отдать себя без остатка, признаться в своих чувствах. Рита сдержала эмоции, Энтони подавил свои порывы, и только Джейн выдала громкий вздох разочарования. "Тони, постой!" крикнула она вслед, но он даже не обернулся. Дверь дома бесшумно отворилась и также бесшумно закрылась. Фигура молодого человека скрылась внутри. Рита сгорбилась, словно её ударили в живот, и громко всхлипнула, закрыв лицо руками. Джейн угрожающе быстро подошла к девушке за три огромных шага. Пойдём, Марго, ты вся дрожишь. Здесь недалеко есть кафе. Девушка стёрнула с себя кофту и накинула на плечи Риты. Как только мягкая тёплая ткань коснулась обнажённой кожи, её мгновенно окутала ароматом Энтони с примесью духов Джейн. Рита перестала плакать, пытаясь различить его запах в облаке женской туалетной воды, но это было практически невозможно. Она вдыхала во всю мощь лёгких, в надежде почувствовать его аромат, но цветочные немного едкие нотки не давали ей покоя. Ревность обуяла Риту. Дрожь снова пробежала по спине, но не от холода, а от ненависти. В груди всё сжалось, в висках застучал пульс. Но тут ей в нос ударил сильный запах подгоревшего масла и терпкого кофе. Рита всё это время покорно следовала за Джейн, даже не замечая, что девушка аккуратно придерживала её за плечо. Так они дошли до самого столика. Чай или кофе? Рид Джейн была резкой и быстрой. Чай, выдохнула Рита.